Глава 4 США, Вашингтон, округ Колумбия, Висконсин Роуд, 16 апреля 1971 года. Смит вернулся даже раньше шести. Он приехал на машине, в дом заходить не стал, сославшись на то, что у него мало времени. Богданов распорядился свернуть завтрак, и бойцы спецподразделения Дон в полном составе перебрались в машину агента Смита. «Рад видеть вас в добром здравии», — вместо приветствия произнес Смит. «Как спалось на новом месте?» «Замечательно, мистер Смит», — за всех ответил прапорщик Казанец, кое-как устраиваясь на тесном заднем сиденье. «Надеюсь, до нашей машины ехать недалеко?» «Вам неудобно?» — озабоченно спросил Смит. «Нет, что вы, пустяки», — отмахнулся Казанец. «Я так, из любопытства спросил». «Если из любопытства...» то нам предстоит проехать четыре квартала вперед, затем свернуть налево, проехать еще три квартала, затем снова поворот налево и еще два квартала. После этого можно считать, что мы на месте». «Почему так далеко, мистер Смит?» – удивился Казанец. «Потому что стоимость парковки на разных парковочных площадках очень сильно отличается. Переплачивать за то, чтобы вы могли прямо из кровати до водительской двери дотянуться? Нет, господа». «Здесь так не поступают». «Из кровати, говорите», — повторил Богданов и рассмеялся. «Смешно придумали, а главное злободневно». «Прошу прощения, если вдруг обидел». На всякий случай извинился Смит. «Осталось совсем недолго. За поворотом припаркуемся, и я схожу за машиной». Припарковались у сквера. Агент Смит ушел, а через 10 минут подогнал к скверу второй автомобиль. «Кто поведет эту машину?» — спросил Смит, заглядывая через водительское окно в салон автомобиля. «Отдаем ее Кристофу Леружу и мистеру Джону Уилсону», — ответил Богданов. «Куда они поедут?» — снова спросил Смит. «На квартиру к Хустову. Хотим пообщаться с соседями, опросить тех, кто жил поблизости». «Попытаетесь найти новое место жительства?» «Попытаемся, мистер Смит». «Это хорошо», — похвалил Смит, — и обратился к Дорохину. «Месье крестов требуется ли моя помощь в поисках нужного адреса?» «Спасибо за предложение, мистер Смит, но, думаю, нужный адрес мы сами найдем». «Карта есть, что еще нужно?» «Позвольте один маленький совет. Когда свернете на 13-ю стрит, проезжайте по ней два квартала и только потом сверните на Лейкс-Роуд. Сэкономите и время, и нервы». «Так мы сделаем», — ответил Дорохин. «Что ж, машина в вашем распоряжении», — сообщил агент Смит. Дорохин вышел из машины, за ним последовал казанец. Из рук Смита забрали ключи, расположились на передних сиденьях завели двигатель и уехали. Смит же снова сел за руль и погнал авто до следующей парковки. Там они распрощались с майором Дубко, который поехал к конторе на улице Мидвелл-стрит устанавливать наблюдение за Джейсоном Тейлором. Агент Смит предусмотрительно привез с собой фотоснимки Тейлора во всех ракурсах, так что ошибиться и перепутать объект слежки Дубко не опасался. Когда Дубко отъехал, в машине остались только агент Смит и подполковник Богданов. Подполковник ждал, когда агент Смит освободит ему место за рулем, а сам уйдет, предварительно снабдив Богданова ключами от дома миссис Колстон, но тот уходить не торопился он дважды проверил содержимое бардачка снял зеркало заднего вида оригинальный кулон а затем прицепил его на место перегнулся через пассажирское сиденье разглядывая зеркало бокового вида и наконец развернулся к богданову и заговорил гершульц думаю вам не стоит оставаться у дома форма на одному почему удивился богданов этого я сказать не могу только знаю что по неосторожности и незнанию «Вы можете попасть в неприятности». «Ваши опасения как-то связаны с тем делом, ради которого вы караулили дом Формана еще до появления Хустова», догадался Богданов. «Только это между нами. На самом деле я рад, что наблюдение за домом Формана досталось вам. Думаю, если мы будем действовать с оглядкой друг на друга, проблем не возникнет». «Хотите контролировать мою работу, мистер Смит?» «Не контролировать». «А корректировать и страховать, Гершульц?» «Хорошо. Но если уж мне придется 24 часа в сутки держать с вами связь, я настаиваю на более неформальном общении. Ужасно непривычно слышать это грубоватое гер «Как скажете?» «Могу называть вас Генрих, а вы зовите меня Лео», — предложил агент Смит. «Лео? Что ж, это лучше, чем мистер Смит», — проговорил Богданов и улыбнулся. Смит завел двигатель, — выехал на проезжую часть и через 40 минут припарковал автомобиль во дворе дома миссис Коулстон. Двор миссис Коулстон выглядел запущенным, видимо, сказывалось отсутствие хозяйки, но внутреннее помещение запустения не коснулось. Добротная мебель, пушистые ковры на полу, красивые занавески на окнах – все говорило о том, что некогда миссис Коулстон была зажиточной хозяйкой. Итак, дом напротив – наша цель. Богданов встал у южного окна и приоткрыл занавеску. «Да, это дом Формана. Большая часть окон его квартиры выходит на улицу. Два окна во дворе, остальные принадлежат жилью управляющего. Его занимает вспомогательный персонал». «Много персонала?» «Консьержка и садовник, который следит за внутренним двориком, находятся здесь круглосуточно. Это семейная пара, по сути, они обслуживают весь дом» выполняют мелкие поручения владельцев квартир, производят уборку общедомовой территории, следят за исправностью работы лифта, ну и прочие мелочи, вроде приема почтовых отправлений от почтальона и доставки товаров в первой необходимости от посыльных. Вход в дом один? Да, парадная, в котором командует консьержка. Если вы подумываете о том, чтобы пройти в дом под видом электрика или лифтера, рекомендую оставить эту затею. «Чета Слоунов никогда не приглашает людей со стороны и четко следит, чтобы все четверо владельцев квартир обращались только к тем ремонтникам, которых рекомендуют они». «Монополисты, значит», — Богданов улыбнулся. «Что-то в этом роде», — агент Смит улыбнулся в ответ. «В Америке без протекции не проживешь, Генрих, здесь другая система ценностей. Для решения бытовых проблем Слоуны стараются привлекать своих родственников или друзей» а если в кругу их друзей нет нужного специалиста, то вызывают тех, кто работает с ними не первый год. Знаете, все нанятые работники отстегивают чите Слоуна процент за вызов, даже родственники. Вот так устроен бизнес в США». «Каждому свое», – пожал плечами Богданов. «С чего думаете начать?» Заметив, что Богданов собрался уходить, задал вопрос агент Смит. «Пройдусь по улице, осмотрю дом с другой стороны». «Я ведь сюда не ради светской беседы приехал». «Вынужден попросить вас повременить с осмотром еще восемь минут», взглянув на часы, произнес агент Смит. «И что должно произойти в эти восемь минут?» полюбопытствовал подполковник. «Один из жильцов поедет на службу. Его машина уже во внутреннем дворике», объяснил агент Смит. «Как только откроются ворота и машина уедет, вы вольны делать все, что посчитаете нужным». «Чем помешает мое присутствие на улице жильцу дома?» «Не ему, а тем, кто за ним наблюдает», — неохотно ответил Смит. «В этом районе новые люди появляются нечасто, поэтому ваше присутствие обязательно будет замечено. А нам это ни к чему. Верно, Генрих?» «Верно, Лео». Богданов вынужден был выполнить просьбу агента Смита. Он вернулся к окну и продолжил наблюдение за улицей. Ровно через 8 минут ворота дома Криса Формана открылись, и из них выехал навехонький плимут Барракуда, двухдверный красавец лимонно-желтого цвета. Кузов буквально блестел новизной, в стеклах отражались первые лучи солнца. Красавец! Не сдержался от похвалы Богданов. Американцы называют их «роникар» — спортивные компактные автомобили. В Америке они имеют хороший спрос. Двигатель взревел, видимо, водитель решил выжать из движка максимальную мощность прямо со старта. Колеса пробуксовали по асфальту, и машина скрылась за поворотом. Буквально через секунду с противоположной стороны улицы отъехал более скромный автомобиль и последовал в том же направлении, что и спортивный плимут. Рассмотреть, кто сидел в автомобиле, подполковник не смог. Он отвернулся от окна, и успел заметить, как агент Смит прячет что-то за портьерами соседнего окна. Сделав вид, что ничего не заметил, Богданов прошагал до лестницы, ведущей на первый этаж, махнул агенту Смиту рукой и вышел из комнаты. Выйдя на улицу, Богданов остановился на углу, осмотрелся. Улица пересекала несколько перпендикулярно расположенных улиц, она хорошо просматривалась в обе стороны и в данный момент была почти пуста. Ни шумно ребятни, ни назойливых стариков, ни спешащих по делам домохозяек. Видимо, в этом районе города в рабочие часы жизнь замирала. Это нам на руку, оценил обстановку подполковник и двинулся вдоль улицы. Дойдя до перекрестка, он заметил магазинчик, типа того, что принадлежал миссис Колстон. Вывеска на магазине сообщала, что мистер Харрис рад предложить соотечественникам лучшие товары изо всех штатов. Подумав, Богданов направился к двери магазина. Когда он поднимался на невысокое крыльцо, дверь открылась, и из нее вышел сухонький старичок лет восьмидесяти. Оглядев Богданова с ног до головы, он расплылся в радостной улыбке и произнес. «Господин впервые в наших краях? Весьма кстати. Сегодня у нас завоз новых товаров. Уверен, господин подберет что-то по своему вкусу». «Вы хозяин магазина?» – с сильным акцентом спросил Богданов. «Владелец», – кивнул в знак согласия старичок. «Мистер Харрис, к вашим услугам! Здесь все зовут меня просто Майк. Можете и вы так меня называть, но при условии, что приобретете что-то из моих богатых запасов. Что ж, давайте посмотрим. Быть может, мне действительно что-то пригодится». Богданов первым вошел в магазин. Старичок семенил за ним следом. В магазине пахло кожей и чем-то приторно-сладким. Солнечный свет едва пробивался через увешанные товарами витринные окна, а внутреннее освещение оставляло желать лучшего. Богданов старался двигаться медленно, чтобы не налететь на коробки и тюки, тесно наставленные в узких проходах, но старичок ориентировался в своей лавке и без освещения. «Проходите сюда, молодой человек!» Он жестом указал на боковой прилавок, на котором возвышался кассовый аппарат. «Не расслышал, как вам обращаться?» «Генрих Шульц к вашим услугам», церемонно представился Богданов. «Откуда прибыли? Слышу речь с акцентом», объяснил вопрос старичок. «Из Бойеля. Это пригород Бонна, Западная Германия». «Ого, немалое расстояние. И что же привело вас в наш город? Говорят, у вас там не сладко, после разделения это «По-разному бывает», — ушел от ответа Богданов. «Честно говоря, я приехал в Америку для того, чтобы расширить бизнес. Знаете, у меня ведь в Бонне тоже свой магазинчик. Ничего особенного, так. Торгую товарами для строительства. В Бонне много строятся». «Магазинчик? Хорошее дело. Правильный выбор», — похвалил старичок. «Давно торговлей занимаешься?» «Около пятнадцати лет. Начинал с развозки стройматериалов, Закупал на складах, доставлял покупателям. Потом деньжат скопил, взял в аренду помещение, и дело пошло. Сейчас мой магазинчик знают не только в Бонне, но и в других городах. Приезжают за товарами, потому что знают, у Шульца весь товар высшего сорта. «Дело хорошее», — повторил старичок. «Знаешь, сколько лет я здесь лавку держу?» «Шестьдесят лишком Еще с отцом начинали». Потом он представился упокой Господь его душу, а я остался. Дело не бросил, но и расширяться не захотел. А зачем? Семьи детей у меня нет, а хорошим людям я и на маленькой площади любой товар предоставлю. Денежки капают, я и рад. «Выходит, мы с вами коллеги», — Богданов улыбнулся. «Приятно встретить человека, увлеченного тем же делом, что и ты. Тем более в чужой стране». «В чужой стране?» «Не говори так, молодой человек. Америка — великая страна. В ней любой иностранец чувствует себя как дома. А все потому, что мы людей любим. Вот возьми, к примеру, меня. Я тебя впервые вижу, а ты уже всю историю моей жизни знаешь. Это доказывает, какие мы, американцы, приветливые люди и уважаем иностранцев. И не потому, что ты в своем Бонне гвоздями и досками торгуешь». Будь ты хоть чернорабочим, мне плевать. Главное, ты ко мне с душой, и я к тебе с открытым сердцем. Хочешь товары мои посмотреть? Товар у меня высший сорт. Спрашивай, что интересует. У мистера Харриса все есть. Так-таки и все. Поддел Богданов нового знакомого. Старичок ему нравился. То ли слепой патриотизм подкупал, то ли возраст, вопреки которому жизнелюбие Харриса било через край. А ты проверь. Харрис мгновенно поддался на провокацию. «Спрашивай, да по сторонам не смотри, чтобы обмана не было». Богданов с минуту думал, затем выдал. «Слышал я, что в США есть такое приспособление, которое помогает гвозди из дерева вынимать, не прикладывая усилий. Есть у вас такое?» «Это как же, не прикладывая усилий? Силой мысли, что ли?» «Нет, автоматический». «Автоматический?» «Это ты, молодой человек, загнул! Тебе бы байки на стройке травить!» Старичок захихикал. «Ты давай что-то реально существующее заказывай!» Тогда шурупы с шестигранной головкой не стал упираться Богданов. «Сколько штук? Или предпочитаешь на развес брать?» Старичок довольно потер руки. «Отсыпать? Или еще что попросишь?» «Ладно, задам задачу посложнее!» Богданов задумался. Мне бы ремни страховочные, только чтобы кожа натуральная была, и длина не меньше тридцати футов. Цвет какой предпочитаешь? Есть черные, есть крашеные. Из крашеных синий и красный остался. Глаза Харриса блестели от удовольствия. Неужели правда есть? Покажите. Богданов поднял брови в притворном удивлении. Раз говорю, есть, значит, есть. Жди, сейчас принесу. Харрис помчался в дальнюю часть магазина. Через пару минут он уже тащил заказ Богданова. «Так какие выберешь?» «Для начала неплохо было бы цену узнать». Богданов приосанился, полагая, что торговаться старик тоже любит. «Цена хорошая. Не обижу. 5 долларов за фут. Пойдет такая цена?» «На черные скину доллара три со всей покупки, а с красными крепежные крючки в вдовесок отдам». «Дороговато». Три доллара за фут было бы неплохо. И крючки в довесок, стал торговаться Богданов. «Да ты меня по миру пустить решил? Мыслимо ли дело сорок процентов с цены скидывать?» Возмутился Харрис, но глаза его продолжали смеяться. «По три возьму. По пять пусть продолжают на полке пылиться», настаивал Богданов. «Черт с тобой, забирай!» «А крепежные крючки? Они из какой стали?» «Из самой лучшей!» Харрис, не глядя, порылся под прилавком и выудил оттуда шесть крепежных крючков. «Сам смотри, какая толщина!» «Найдешь ты где еще такие?» «Хорошие крючки, добротные», — похвалил Богданов. «Ладно уж, уговорили. Заверните, мистер Харрис». «Для тебя, Майк. Товар купил, значит, мы теперь ближе, чем родня», — напомнил Харрис. Ловко орудая бумагой и бечевкой, Харрис быстро упаковал купленный товар. Богданов расплатился, положил сверток у ног и, понизив голос, доверительным тоном спросил. «А теперь честно. Как торговец торговцу. Скажите, сколько на этом товаре навар получили? За какую цену я его сторговать мог?» «Пол за фут», — веселясь сообщил Харрис. «Но ты не жалей. Товар стоящий. Просто моего свояка зять кожей занимается. Вот и подбрасывает мне товар по мизерным ценам. Поедешь в центр города?» Там и за пять долларов за фут не найдешь. А у меня за три взял. Так что ты вроде как тоже в наваре». «Лихо», — искренне восхитился Богданов. «Пятьсот процентов навара. Такого я еще не видел». «Значит, не напрасно в Америку приехал», — рассмеялся Харрис. «Будут деньги? Заходи». «Спасибо. Обязательно зайду», — пообещал Богданов, поднял сверток и вышел из магазина. Дальнейший осмотр улицы, прилегающих к дому Формана, домов занял у Богданова около часа. За это время он успел тщательно осмотреть все коммуникации, подъезды и подходы к дому и выяснить реакцию консьержки из дома Формана на глупые выходки. Для этого он вломился в парадное и, изобразив человека в приличном подпитии, начал требовать пропустить его в дом. Он называл какую-то фамилию, заявляя, что этот человек живет именно в этом доме, является его близким родственником, и консьержка просто обязана пустить его к родственнику. Надо отдать должное консьержке. Она не впала в панику, не затряслась от страха, казалось, она вообще не испытывает никаких эмоций. Как только консьержка поняла, что подвыпивший мужчина ошибся адресом, она вежливо указала ему на дверь, сама в это же самое время сняла телефонную трубку, объявив, что набирает номер полиции. Она не блефовала так как через пару минут трубку на другом конце провода сняли, и консьержка четко и внятно произнесла адрес, добавив, что в доме опасная ситуация. Дослушивать Богданов не стал, так как в его планы не входило посещение полицейского участка. Наскоро извинившись, он вышел из дома, быстрым шагом прошел до первого перекрестка и скрылся от любопытного взгляда консьержки. После проверки дома Формана Богданов вернулся в дом миссис колстон Агент Смит все еще был там. «Видел представление, которое вы устроили для миссис Слоун», — приветствовал его Смит. «Красиво, профессионально, но глупо. Считаете? Теперь она знает вас в лицо. У миссис Слоун профессиональная память на лица. Она же потомственная консьержка». «Ничего, как-нибудь переживу», — отмахнулся Богданов. «Лучше скажите, что это за тип гоняет на желтом племуте?» «Владелец квартиры на третьем этаже». Богданову показалось, что Смиту вопрос не понравился. Он не стал ходить вокруг да около и спросил в лоб. «В чем проблема, Лео? Мои вопросы вас оскорбляют?» «Дело не в этом. Просто у нас с вами разные задачи, и мне весьма сложно не переходить границу дозволенного», объяснил свое недовольство агент Смит. «Ерунда?» Я не стану задавать личных вопросов, а распорядок дня, номер квартиры и даже имя-фамилию вашего секретного жильца я узнаю и сам. Мне даже не понадобится на это много времени. Так что все, что вы сделаете, если ответите на мои вопросы, это сэкономите мне время, а себе нервы». «Консьержка не назовет вам имен владельцев квартир», покачал головой агент Смит. «Мне нет, но мистер Харрис, если будет нужно...» «Лично пойдет к миссис Слоун и выудит у нее нужную информацию», — заверил Богданов. «Мистер Харрис?» — агент Смит наморщил лоб, пытаясь понять, о ком идет речь. «Мистер Харрис, владелец торговой лавки на углу», — подсказал Богданов. «Мне разрешено называть его Майк. А вам?» «Нет, так далеко я не заходил», — пошутил агент Смит. «Признаться честно с господином Харрисом я до сих пор не знаком» как-то не было необходимости. И напрасно. Позитивный человек весьма полезен в нашем деле. Продолжая разговор, Богданов начал подниматься на второй этаж. Чем же он полезен? Хотя бы расположением дома. Вы заметили, что подземные коммуникации в этом районе располагаются по принципу паутины? Нет. Как-то не задумывался об этом, признался агент Смит. Не желая прерывать беседу, он отправился следом за Богдановым на второй этаж. А я успел заметить, Богданов уже поднялся на второй этаж и успел расположиться у окна. Например, канализационные трубы из дома миссис Коулстон с вероятностью до 50% не доходят до дома Криса Формана. А вот коммуникации из-под дома мистера Харриса уходят прямиком во внутренний двор нужного нам объекта. «Откуда вы это взяли, Генрих?» «Скажу» но в обмен требую следующее. Мы переходим на «ты», и с этого момента я для тебя Гена, а ты для меня Сеня. И никаких Генрихов и Лео, когда мы один на один». «На «ты» не против, но почему тебя не устраивают имена из легенд? Так гораздо проще. Ни при каких обстоятельствах не перепутаешь, волнение и неподходящее имя не выкрикнешь, во сне не сболтнешь», недоумевал агент Смит. «Возможно, ты и привык быть мистером Смитом, ведь тебя на протяжении нескольких лет все так зовут. Ты уже свыкся с этой фамилией этим дурацким именем Лео, но я большую часть времени откликаюсь на русское имя, красивое и звучное, и когда меня без особой необходимости называют чужим именем, это раздражает. Я объяснил свое отношение к именам. Что скажешь теперь? Твоя взяла, Гена. Буду звать тебя русским именем. Хотя сомневаюсь, что на родине тебя зовут именно так, рассмеялся агент Смит. «А с Семеном ты интересно придумал. Смит почти семён «Нравится?» «Неплохо», — со слабой ноткой ностальгии в голосе произнес агент Смит. «Вот отлично». Пока они обсуждали имена и способы обращения, Богданов успел оборудовать для себя наблюдательный пункт у углового окна. Он поставил в угол стул, чуть отодвинул занавеску, положил на подоконник бинокль и довольно осмотрел место для наблюдения. «Надолго обосновался?» — спросил Смит, имея в виду приготовление. «Как получится?» — ответил Богданов. «Как думаешь, в доме миссис Колстон найдется пепельница?» «Надо поискать в магазине на первом этаже», — посоветовал Смит. «Я тут едой разжился», — Богданов указал на сверток, принесенный с прогулки. «Не но еда питательная, и, что немаловажно, готовить не нужно. Не соорудишь нам обед?» «Без проблем». Смит подхватил сверток и первым спустился вниз, где у миссис Коулстон располагалась кухня. Богданов нашел пепельницу, вернулся к окну и занялся созерцанием пейзажа за окном. В то время, когда подполковник Богданов обустраивал место для наблюдения в доме миссис Коулстон, прапорщик Казанец и старший лейтенант Дорохин стояли в прокуренной комнате на последнем этаже восьмиэтажного дома в районе Колумбия-Хайтс и смотрели на кучу мусора, рассыпанные прямо на полу жилой комнаты и уже начинающие попахивать. В этой же самой куче они обнаружили двух молодых людей, чернокожих и явно под кайфом. «Интересно, они вообще хоть когда-нибудь здесь убираются?» брезгливо морщась спросил казанец. «Да ты на хозяев посмотри. Они сами мало чем отличаются от этих мусорных куч. Даже пахнут похуже». Дорохин краем ботинка ткнул молодого человека в бок. «Эй, вставай!» Тот застонал, перевернулся на другой бок, но глаза так и не открыл. Дорохин повторил процедуру, но на этот раз удар нанес более существенный. Парень вскрикнул и начал отползать в угол комнаты. «Эй, это куда мы собрались?» — возмутился Дорохин. «Поднимайся, парень, к тебе фортуна пришла!» «Деньжат на наркоту принесла». Услышав слово «деньги», парень приободрился, насколько это вообще было возможно в его состоянии. Он даже попытался сесть и открыть глаза, но смог только опереться спиной о стену и на пару секунд приподнять веки. Зато речь к нему вернулась и довольно внятная. «Чего надо? Сколько платишь?» «Информация. Плачу за полезную, туфту гони своим дружкам-наркоманам» предупредил Дорохин. «Спрашивай». Парень приподнялся чуть выше. Теперь его состояние можно было назвать полусидячим. Этажом ниже жил мужчина лет пятидесяти. Называл себя Хьюзом. «Знаешь, где он сейчас?» «Денег вам должен. Паршиво. Можете распрощаться со своими бабками». Ему Гейб с шестого этажа бабки дал, так целый месяц таскался за ним, чтобы должок вернуть. «Так и не вернул. Свалил Хьюзи». «А может, грохнули его?» Не утруждая себя подбором слов, начал рассказывать чернокожий парень. «С чего бы вдруг?» «Кто-то желал ему смерти?» переспросил Дорохин. «А ты разве не желаешь?» «Значит, мало он у тебя занял. У Гейба три сотки забрал. Обещал в два раза больше отдать. На это Гей покупился». «Он где-то работает?» «Работает! Ты прикалываешься! Чтобы Хью за работу нашел! У него и документов никаких не было!» «А у тебя, значит, есть». «А как же? И паспорт, и соцстраховка», — похвастался Чернокожий. «Может, и работа есть?» на хрена она мне-то? У меня пособие». Чернокожий, наконец, открыл глаза. «А вы сами откуда?» «На копов не похоже. На соцработников тоже». «Мы из другой организации». Дорохин заметил, что второй Чернокожий не спит, а только делает вид. Сам же из-под опущенных век наблюдает за происходящим. И скажи своему другу, что сотрудники нашей организации очень негативно относятся к тем, кто морочит им голову. Что не так с Фостером? Лежит, сопит, никого не трогает. А еще слушает и делает вид, что его это не касается. Так вы же мне бабки обещали, — объяснил Чернокожий. Здесь с этим строго. Если бы боссы мне первому предложили, отбивать не смей. «Да, строго у вас здесь. Прям профсоюз!» — пошутил Казанец, но парень шутки не понял. «Без этого нельзя, иначе анархия нас доконает, а нам и властей хватает. Так для чего вам, Хьюз?» «Не твоего ума дело», — на этот раз в разговор вступил Казанец. «Знаешь, где его искать? Так скажи. А нет, нечего наше время воровать». «Не знаю», — признался Чернокожий. «Спросите у Гейба». Может, он его как-то выследил, но я сомневаюсь. Тогда подумай, с кем, кроме Гейба, он общался. Может, в вашем доме, может, в соседних. Да ему на всех наплевать было. Жил особнячком, общаться только в последние пару месяцев стал. Наверное, тогда, когда деньги закончились. А ты попытайся вспомнить, — с нажимом произнес Казанец. — Говорят же тебе, очень надо. «И ты, дружок, солидарность держать заканчивай. Ваши кодексы нам до лампочки!» Дорохин обратился к тому, кого называли Фостером. «Напряги извилины и расскажи, с кем общался Хьюз. Постарайтесь, получите по 5 баксов». Обещание материального вознаграждения подействовало лучше угроз. Минута три в комнате стояла относительная тишина. Оба чернокожих парня изо всех сил пытались выудить из затуманенного мозга хоть какую-то полезную информацию. Так сильно им хотелось получить на халяву несколько долларов. «У Гейба сосед есть, не знаю имени. Он частенько у лифтов тусуется. Свою комнату бережет, гадит в лифт ходит», — разоткровенничался чернокожий. «Я его пару раз с Хьюзом видел». «Заткнись, Моаси, им это не интересно Фостер грубо оборвал друга. Было видно, что рассказ о непотребном поведении собрата его смутил несмотря на то, что он сам лежал в куче бытового мусора, включая объедки и остатки пищи. «А что такого? Говорю, как есть. Этот ублюдок как шернется, так в лифтовую шахту гадит. А если напьется, так заблюет весь подъезд», — не унимался Мози. «Это нас не интересует». Казанец проявил солидарность с Фостером, не желая слушать про чужие испражнения. «Давай не уходить от темы. С кем встречался Хьюз?» «Вот за какую информацию мы готовы заплатить!» «Черт, да он ни с кем не встречался!» — воскликнул в отчаянии Мози. «Паршивый урод! Не мог хоть время от времени с соседями словом переброситься! Я теперь из-за него без доза останусь!» «Он к Анжеле ходил!» — вдруг заявил Фостер. «Девчонка с первого этажа, помнишь, Мози?» «Точно! Рыжая такая, жирная и прыщавая!» «Радости Мози не было предела!» Она в библиотеке на Вашингтон-авеню работает. Сама мне говорила. Приглашала прийти, книги взять. А хрена мне книги? Их за хорошие деньги не продашь. Хью ходил Она и его приглашала. Уж не знаю, вдул он ей или нет, но связь между ними точно была. Уже кое-что. Значит, работает она на Вашингтон-авеню, а живет здесь. Дорохин достал из кармана ручку и блокнот и сделал вид, что записывает. При появлении блокнота оба чернокожих парня подтянулись, а остатки дури выветрились из головы. Простой блокнот придал разговору официальность, и даже в затуманенном мозгу наркоманов беседа перешла в разряд допроса. «Нас будут в суд вызывать?» Покосившись на блокнот, задал вопрос Мози. «Чтобы ты рассказал про экскременты своего соседа?» съязвил Казанец. «Вот спасибо!» «Будут или нет? Если для суда, я больше ничего не скажу», — вдруг набычился Моззи. «Да ты так ничего не сказал», — заметил Дорохин. «Твой друг Фостер уже почти заработал свой пятак, а ты пока в отстающих». «Да как же! Я про Гейба рассказал, и про Анжелу подтвердил, и про соседа Гейба». «Да, да, и про засранца соседа Гейба, мы помним», — перебил парня Казанец. «Крути катушку дальше». В какие он ходил магазины? Когда бывал дома? Может, к нему кто-то приходил? Приходил?» Мози радостно подскочил на месте. «Точно приходил! Когда ты сказал, я сразу вспомнил». «Кто именно?» «И когда?» «Может, два месяца назад, может, больше?» Мози пытался вспомнить последовательность событий. «Вспомнил!» «Три месяца назад. В январе это было. У парня с пятого этажа тогда еще тёлка померла». Передос или дурь некачественная, кто ее знает. Короче, она здесь у соседа откинулась. Копов тогда понаехала. Не разгребешь, не пролезешь. А тот мужик Хьюз, он не хотел с копами встречаться. и на улице стояла и все видел. Он к Анжеле тогда и подкатил. Хотел через окно в ее комнату пробраться. Анжела баба безотказная, а тут вдруг уперлась. Не пущу и все. Минут пятнадцать ее уламывал. «А ты все это время стоял и слушал, как он с Анжелой ругается?» Казанец снова не сдержался, чтобы не поддеть недалекого Мозе. «Наверное, все дела отложил, чтобы досмотреть, чем дело закончится». «Не было у меня никаких дел. А тут какое-никакое развлечение», простодушно признался Мозе. «Ладно, я пошутил. Рассказывай, что было дальше», махнул рукой Казанец. «Так я и рассказываю. Анжела его не пустила». Он пытался ее уговорить, а тут вдруг один из полицейских от толпы отделился и прямиком к нему. Надо сказать, я думал, он в бега подастся. Еле-еле на месте удержался. Я такое не раз видел. Идет к парню полицейский, а у того уже на пятках огонь полыхает. Вот-вот с места сорвется и побежит, куда глаза глядят. Но хьюс удержался, чудом, но удержался. Не стал от копов бегать. И правильно сделал, хочу я сказать. «Это почему?» — спросил Казанец. «Друг, ты вообще-то в Америке живешь?» Лицо Мози вытянулось от удивления. «К чему эти вопросы?» — Казанец напрягся. «Да к тому, что всем известно. В Америке коп сперва стреляет, а потом разбираться начинает. И то, если повезет. Здесь от копов не бегают, если, конечно, не хотят пулю в грудь или в башку словить». «Без тебя знаю. Вопрос мой не относился к бегству от копов». «Хотел узнать, что думаешь насчет того, почему он сдержался?» «Что помогло?» — выкрутился Казанец. «Да страх и помог. Что еще?» — ответил Мози. «Побоялся, что усложнит ситуацию. Ведь коп мог и просто пару вопросов задать и уйти. Так, кстати, и получилось». Задал пару вопросов и ушел. «Ага. Он к Хьюзу подошел, задал пару вопросов про девку с передозом, а потом спросил». «Мы с вами нигде раньше не встречались!» Что ответил Хьюз? Сказал «нет». Коп еще с полминуты изучал его лицо, Хьюз весь потом и зашел. Потом коп извинился и ушел. Они всегда такие вежливые поначалу. «Ты хотел рассказать, кто приходил к Хьюзу?» Напомнил Дорохин. «Так я и рассказываю, зачем перебиваешь?» Возмутился Мози. «Этот коп приходил. Дня три после той заварухи прошло». Я домой возвращался и видел, как этот коп с Хьюзом стоят на углу дома и о чем-то шепчутся. «К нему в комнату он не поднимался?» — спросил Дорохин. «Нет, вроде. Но говорили они долго. Я не дождался, чем закончится встреча. Торопился очень». «Дозу принять?» — снова поддел Казанец. «Нет, рыба у меня в сумке потекла. Боялся, что все продукты провоняют. Вот и торопился!» — обиделся Мози. — Ладно, примем твою версию, рассказывая, как Коп выглядел. Коп как Коп, высокий, светловолосый, возраста примерно того же, что и Хьюз. — Как тебе показалось? Их беседа носила мирный характер? — задал новый вопрос Дорохин. — Вроде да. Не ругались, это точно. — Не знаете, из какого отделения Копы в тот раз приехали? — спросил Казанец. — Хочешь спросить, из какого округа? — поправил Мози. К нам всегда окружная полиция Колумбия-Хайтс выезжает. Потом, в зависимости от сложности дела, их передают в Центральный полицейский департамент округа Колумбия. Мози и Фостера допрашивали еще с час, но более полезной информации узнать не смогли. Дорохин выдал им по пять долларов, и вместе с Казанцом они ушли из комнаты наркоманов. Пообщались с Гейбом, который лишь подтвердил слова Мози и Фостера, ничего не добавив от себя. Дальнейший опрос жильцов дома ничего существенного не дал, и в три часа дня бойцы группы «Дон» пришли к общему мнению, что здесь ловить больше нечего. Спустившись на первый этаж, решили попытать счастья и заглянуть к Анжеле. Уточнив дорогу у первого попавшегося жильца, они уже через пару минут стояли перед дверью, окрашенной голубой краской. Кое-где краска потерлась, но внешний вид ее все равно выгодно выделялся на фоне застарелой краски на дверях соседей. Дорохин постучал в дверь. «Кто там?» — послышался хрипловатый женский голос из-за двери. «Мы ищем мисс Анжелу», — громко произнес Дорохин. За дверью послышались шаги, щелкнул замок, и глазам бойцов спецподразделения предстала довольно молодая, но невероятно жирная женщина. Она оценивающим взглядом осмотрела обоих визитеров и ухмыльнулась. «Обычно я на групповуху не соглашаюсь, но с такими красавчиками, да еще и за мисс, пожалуй, рискну», развязным тоном заявила она. «Таксу знаете, жеребчики?» Дорохин и Казанец переглянулись. Видимо, пребывая в наркотическом опьянении, Мози и Фостер забыли предупредить, чем подрабатывает анджела Оправившись от удивления, Казанец выдвинулся вперед и заговорил официальным тоном, каким обычно разговаривают люди, облеченные властью. «Для начала прямую реплику за шутку», — начал Казанец. «Вы ведь несерьезно предлагали нам услуги интимного характера, верно?» Анджела побелела. Рука, лежавшая на дверной ручке, дрогнула. «Вы из полиции? Простите, господа. Думала, снова соседи разыгрывают, вот и решила опередить шутников», Быстро — быстро-быстро заговорила она. «Простите еще раз». «Забыли», — отмахнулся Казанец. «Мы можем войти? Разговор не для любопытных ушей, так что...» Фразу он не закончил, но Анжела и не ждала продолжения. Облегчение от того, как легко ей удалось избежать неприятностей, было написано у нее на лице. Казанец понял, что теперь он может требовать от Анжела любой помощи, и она ее с радостью окажет. В конечном счете может выйти, что Мози оказал нам услугу, не сообщив о побочном доходе Анджелы, проходя в комнату, подумал он. По сравнению с комнатами, которые уже посетили Дорохи на Казанец, комнату Анджелы можно было считать образцом порядка и уюта. Закрытые шкафы вдоль стены, кухонный стол под чистой цветастой скатертью, шикарная двуспальная кровать, застеленная атласным покрывалом, и цветочные горшки на окне. Все говорило о том что владелицы комнаты знакомы правила гигиены. Но главным отличием от всех комнат был приятный запах чего-то сладкого и цветочного. «Разрешите присесть?» — обратился Казанец к хозяйке комнаты. Анжела поспешно выдвинула из-под стола два табурета. Дорохин обошел их и остановился у окна. Казанец выставил один табурет в центр комнаты, второй придвинул хозяйке и взглядом предложил присесть анджела не посмела ослушаться. Она опустилась на табурет, при этом массивные части ее пышного тела свесились по сторонам, как опарное тесто, которое выходит из кастрюли. Казанец подавил смешок, расправил на коленях брюки и начал задавать вопросы. «В каких отношениях вы состоите с мистером Хьюзом?» в лоб спросил он. «С Хьюзи? А при тут он?» Анжела выглядела удивленной, Было видно, что вопрос про Хустова она не ожидала. «Вопросы здесь задаю я», — строго одернул молодую женщину Казанец. «Ваше дело отвечать». «Простите», — в очередной раз извинилась Анжела. «Хьюза я знаю совсем мало. Пару раз заходил на чай, несколько раз приходил в библиотеку. Я работаю в библиотеке на вашем авеню Время от времени приглашаю туда соседей». «Надеюсь, что литература повысит их культуру и в доме станет немного чище». «Похвально. Но нас интересуете не вы, а Хьюз. Что он представляет собой?» — продолжил Казанец. «Мужчина как мужчина. Скромный, начитанный. Я бы сказала, образованный. Говорит мало. Про себя почти ничего не рассказывает. В последнее время слишком нервный, срывается по пустякам. А так приятный человек». Подумав, охарактеризовала Хустова Анджела. «Значит, у вас с Хьюзом стабильная интимная связь», — подытожил Казанец. «Нет, нет, вы неверно поняли. Интимной связи у нас не было», — воскликнула Анджела. «Мы просто беседовали, и то нечасто». Казанцу показалось, что Анджела произнесла фразу разочарованно, и он решил воспользоваться этим. «Выходит, он не оценил ваших достоинств», — покачав осуждающей головой, — произнес он. «Глубина души и интеллект для него не важны». «Не понимаю, о чем вы...» Анжела смутилась. «Как раз понимаете», — повторил Казанец. «Вы искренне искали прочной связи с человеком, равным вам по интеллекту и образованию, а он не оценил вашего порыва. Как скоро он вам отказал?» «Почти сразу». Анжела решила не играть. «Я пригласила его на ужин примерно через месяц после того, как он первый раз пришел в библиотеку». Думала, раз он читает такие серьезные книги, как «Прикладная математика», значит, не может быть плохим человеком. И что было потом? Он пришел на ужин. На ужин пришел, съел все жаркое, выпил мое вино и ушел, продолжала рассказ Анжела. Конечно, я и не ждала проявления чувств на первом свидании, но надеялась, что он хотя бы пригласит на ответный ужин. Он не пригласил. Я подождала еще две недели, и снова пригласила сама. Он снова пришел, все съел, и заявил, что если я рассчитываю на интим, то с этим вопросом не к нему. «Думаете, у него были проблемы с потенцией?» спросил Казанец. «Вот и нет. С проститутками у него стоял как надо». Голос Анджелы приобрел нотки горечи. Сама видела, как они обслуживали его здесь, за углом. «Почему он не водил проституток к себе?» удивился Казанец. «К себе он вообще никого не пускал». «А почему, не знаю». «Как вы отреагировали на его отказ?» Перевел тему разговора Казанец. «Никак. Сказала, что ни на что и не рассчитывала. А что мне еще оставалось? Выглядеть дурой?» Анжела тяжело вздохнула. «Потом мы несколько раз встречались в библиотеке, иногда болтали, и на этом все. Повторно предлагать себя, чтобы снова испытать унижение при отказе, я не стала» поэтому вы не позволили ему пробраться в дом через ваше окно, когда двор наводнели полицейские». Казанец старался, чтобы вопрос прозвучал непринужденно, но Анджела все равно насторожилась. «Откуда вы знаете?» — с некоторым вызовом спросила она. «Работа у нас такая, все знать», — туманно ответил Казанец. «Так я прав?» «Да, поэтому. Для жизни я ему не подхожу, а как через мои окна сигать так сгодилось? Нет уж». «Я себе цену знаю». «Помните, о чем Хьюз с полицейским говорил?» «Который его за какого-то старого приятеля принял?» «Помню. Только там разговор это было на полцента». «А поподробнее?» — попросил Казанец. Коб спросил Хьюза, не встречались ли они раньше. Тот ответил отказом. Сказал, никогда не встречались. Коб сказал что-то вроде «не в этой жизни» или «не в этом мире», но Хьюз все равно не признался. «Хотите сказать, на самом деле хьюс его знал?» «Сто процентов. Он, когда его увидел, побелел весь и произнес что-то странное, не на английском. Я спросила потом, когда коп ушел, что это он говорил. А он, это стих гениального поэта, и что-то про то, что всем приходится платить дань за свои безумства. Я хотела узнать, что за поэт, чтобы почитать потом. Так глубоко трагично он это произнес, но он ушел. А после я его не видела. «Забылся я неосторожно, теперь плачу безумством дань», процитировал Дорохин, глядя в окно. «О, точно, так он и сказал», — обрадовалась Анжела. «Что это, вы знаете?» «Это Пушкин, дорогуша, гениальный русский поэт». «А что за стих?» «Неважно». Дорохин перевел взгляд на казанца и сказал «Закругляемся». Казанец задал еще пару-тройку вопросов Анжели, на которые получил отрицательные ответы. Больше Анжела ничего о Хустове не знала. Попрощавшись, они покинули комнату Анжелы и вышли на улицу. — Что это за финт ты устроил там со стихами? — сердит отчитал товарища Казанец. — Русская речь? Пушкин? Забыл о правилах конспирации? Или думаешь, Анжела такого не запомнит? — Прости, Юра, я виноват, — искренне извинился Дорохин. «Просто был поражен, что хустов выбрал это произведение и именно этот отрывок». «Тогда просвети, что в нем особенного?» – спросил Казанец. «Я в поэзии не силен». «Это отрывок из Полтавы», – начал Дорохин. Мазепа был самым известным гетманом Запорожского войска. Ради личной выгоды он пожертвовал интересами своего народа, казачества и предал Россию. С тех пор имя Мазепы стало нарицательным для предателей всех мастей. О нем в Полтаве пишет Александр Сергеевич. Перед тем, как Мазепа идет на предательство, он говорит такие слова. «Вот оно что!» «Выходит, Хустов понимает, что предает Россию», — задумчиво протянул Казанец. «Быть может, для него не все потеряно? Как думаешь?» «Не знаю. Предателям обратной дороги нет. Как говорится, все мосты сожжены». «Ладно». Найдем Хустова, убедим сотрудничать. Он сам расскажет, куда спрятал остальную часть микропленки. Все легче, чем весь Вашингтон обыскивать. Ты для начала его найди, усмехнулся Дорохин. Пока все, что у нас есть, это странный полицейский, который откуда-то знает Хустова, да странная привязанность предателя к поэзии Пушкина. Согласен, не густо. Но отчаиваться не стоит. Пройдемся по магазинам. Быть может, что-нибудь узнаем. Не сговариваясь, они перешли на противоположную сторону улицы и вошли в кафе, на вывеске которого «Красовался сдобный крендель».